Глава 9, 31 января по времени туры. Нижний мир. Алина. Когда лорд Трот нашел ее, Алинка поверила, что злоключения закончились. Вот сейчас профессор, который все может, как-то же он пришел сюда, за ней. Щелкнет пальцами, и они оба окажутся на туре. И больше никаких лесов, никаких чудовищ и людей, что хотят ее убить как тут не расплакаться?» «Богуславская!» Через ее всхлипывание пробился привычно суховатый тон трота. «Не время рыдать. Неподалеку. Враги. Нужно уходить, иначе нас обоих убьют. Соберитесь, вы способны быстро двигаться?» «Да, профессор», — дрожащим голосом ответила она, вытирая лицо жестким рукавом сорочки. После стольких дней галышом прикосновение ткани к телу ощущалось странно. Алина еще раз потерла глаза и пообещала. — Я сделаю все, как скажете. Вы объясните, где мы и что со мной происходит? — Все вопросы потом, — уже раздраженно прервал профессор. — Сначала нужно уйти в безопасное место. — Ни слова, Алина, пока мы не дойдем. Принцесса, торопясь, шагала по хлюпающему после дождя мху вслед за инлянцем, не обращая внимания на ноющие от бега мышцы. Трод периодически останавливался, прислушивался, крутил головой, втягивал носом воздух и мог резко уйти в сторону, по большой дуге, обходя только ему ведомое препятствие, или, полуобернувшись, прижать палец к рту. И Алинка затаивала дыхание, замирала, и потом также послушно продолжала движение и даже когда сверху слышался гул стрекоз или раздавались далекие голоса людей и профессор дергая принцессу за руку заставлял прижиматься к какому-нибудь стволу пережидая пока чудовищные насекомые улетят или срывался в тихий быстрый бег она все равно ощущала уверенное спокойствие как же хорошо ничего не бояться и не решать «Как хорошо, когда есть тот, кто все сделает правильно!» Они шли несколько часов, двигаясь так, что заходящее светило оставалось справа. Лорд Тротт с коротким «только несколько глотков» на ходу передавал принцессе флягу с водой или протягивал сухарь со странным, похожим на кукурузный привкусом, и Алина упоенно грызла его, давясь слюной. Впереди мелькнула полоса серого моря. Профессор ускорился, напряженный, зло поглядывающий по сторонам. Но выйти к морю они не успели. Сбоку хрустнула ветка, и трот мгновенно повел рукой, накрывая их обоих каким-то странным щитом, похожим на мутное стекло. И вовремя Алинка вздрогнула и зажмурилась от страха, а щит чиркнуло несколько арбалетных стрел, и купол задрожал от ударов. Трот очень спокойно, в полголоса, медленно, как идиотки, проговорил. «Не двигаться, не бежать никуда. Стой на месте, скажи «да», если поняла». «Да», — прошептала Алинка, отчаянно кивая и снова открывая глаза. Лорд Макс на нее не смотрел, он поворачивался вокруг своей оси, чуть согнув ноги, а в руках его уплотнялись два полупрозрачных кривых клинка. Из-за деревьев выходили люди, много вооруженных людей, десятка полтора, не меньше. Раздался гул, на песок у берега приземлились две огромные стрекозы, которые тут же принялись перебирать передними лапами, словно умываясь. С них на землю спрыгнуло еще несколько воинов. И вдруг началось движение. Двое нападающих раскрутили что-то над головами, бросили и полетели в сторону щита, раскрываемые сети. Профессор на глазах изумленной принцессы метнулся вперед, в сторону. Сети за его спиной опадали разрезанными лохмотьями. Купол остался над долиной. Снова засвистели стрелы. Стреляли только в тротто, но не попадали. И он вернулся под щит, предупреждающе взглянул на застывшую Алинку, тяжело и шумно перевел дыхание. По виску его бежала капля пота. Он снова рванулся вперед, к надвигающейся на них стрекозе, Запрыгнул сверху, пропорол серые жилистые крылья, снес голову сидящему верхом человеку, пырнул в живот другого, и стрекоза, потеряв управление, с ревом кинулась на кровь, разрывая трупы чудовищными челюстями. Снова трот на мгновение под щитом, и снова короткий тяжелый вздох и мокрые виски. Крылья его подрагивали, кровь на клинках таяла дымком, люди вокруг кричали на непонятном языке, ревела стрекоза. Вторая, почуяв запах крови, дернулась вперед, но ее, похоже, удерживал оставшийся на загривке всадник. Алина, не в состоянии закрыть глаза, смотрела прямо перед собой на кровавое пиршество. Щит дрожал от ударов стрел. Один из врагов, похоже, главный, крикнул что-то непонятное, махнул рукой, и все нападающие бросились к щиту. Стрекоза с берега поднялась в воздух. Лорд Трот выпрыгнул из-под щита до того, как туда добрались враги. Он двигался очень быстро, скупо, убивая и калеча, уклоняясь от ударов мечей, от стрел, от летящих сетей. Несколько человек все же достигли щита и с явными ругательствами пытались его вскрыть. От ударов, тяжелых булав и шипастых дубин купол прогибался, мерцал, и Алина, сжавшись, обхватив себя руками, дрожала и молилась, чтобы защита продержалась — и чтобы лорд Макс не погиб. Сверху затрещали ветки, на щит начали падать огромные листья. Алинка подняла голову и завизжала. Прямо на нее пикировала огромная стрекоза. Трот обернулся, по его плечу чиркнули мечом, но он с шипением ударил нападающего крылом, наискосок полоснул клинком. Стрекоза налетела на щит, тот прогнулся, лопнул, и чудовище приземлилось прямо перед Олинкой. Принцесса с визгом метнулась назад. Ее сразу схватил за волосы один из нападающих, жутко вонючий, сжал за шею так, что она запищала, дергая руками. А лорд Трот под градом стрел, вокруг него засветился очень тонкий и маленький щит, расправив крылья, прыгнул вплотную к принцессе, неуловимо ткнул клинком куда-то над ее головой. Сзади раздался хрип, на нее брызнула горячей кровью, залила волосы, попала на лицо, губы. Алинку согнула, ее вырвало желчью. Спазмы продолжались, и она никак не могла разогнуться, и слышала только хрипы, стоны и рев стрекоз. В конце концов, не выдержали ноги. Принцесса осела на землю, расширенными глазами наблюдая за тем, как лорд Трот, загнав клинок куда-то в загривок второй стрекозе, чего та завертелась, заверещала и начала биться в судорогах, отмахнулся от последнего из противников. Тот упал на колени, держась за рассеченное лицо. Сквозь его пальцы толчками шла кровь, и он страшно, нечеловечески выл. А Трот подошел вплотную, оставив за спиной подергивающуюся стрекозу и коротким ударом проткнул раненому грудь и лишь после этого остановился. Алина услышала чье-то загнанное дыхание и только через несколько секунд поняла, что это она задыхается. Вокруг все было черным от крови, и ее снова замутило, перед глазами заплясали яркие пятна, а незнакомый убийца с внешностью профессора по мат-моделям, сам покрытый кровью с ног до головы, внимательно посмотрел на нее зелеными, ядовитыми глазами, подошел поднял и, обхватив за талию, потащил дальше, вдоль берега. Алина запиналась, висела на нем, как кукла с негнущимися ногами, вздрагивала. В голове не было ни единой мысли. Смотреть на инлянца было страшно. все лицо у него было покрыто бурыми крапинками. — Не время для истерики, Богославская! — процедил трот сбоку. «Двигайтесь — Двигайтесь! Когда Алинка в очередной раз запуталась в ногах и чуть не упала, Он выругался, остановился, всмотрелся в ее лицо. Она ничего не соображала, ощущая, как закатываются глаза. Желудок все еще был сведен судорогой. «Так мы никуда не уйдем!» пробормотал профессор. «Потерпите, Богуславская!» Трот потащил ее к морю, красноватому от заходящего солнца, завел по пояс и безжалостно нажал на затылок, окуная лицом в воду. И так несколько раз. До тех пор, пока она не начинала задыхаться и бить по поверхности моря ладонями. Крылья ее трепыхались под сорочкой. Инстинкт выживания перебил шок, и Алина уже хотела крикнуть «Не надо!». Когда он остановился, снова посмотрел на ее лицо, обтер от воды рукой и опять очень четко проговорил. «Легче?» Она быстро закивала, облизываясь. Вода огорчила. «Мы здесь, как на ладони, Алина!» Резко объяснил он. «Нужно уйти как можно дальше. Потерпите, мы и так наследили, да и в засаду попали классически. Но есть надежда, что о нас не сообщили другим отрядам, и убитых не сразу найдут». Она снова кивнула, говорить все еще не получалось. Они шли до поздней ночи. Лорд Макс, покрытый не только чужой, но и своей кровью, на его теле было множество мелких порезов. Остановился, Только когда Алинка, уже не в состоянии терпеть, сорванным шепотом попросилась в туалет. Оглянулся, и она тоже посмотрела назад. Очень далеко, по берегу моря, двигались крошечные огоньки факелов. «Это там, откуда мы ушли», — тихо сказал Трот. «Сейчас начнется прилив, и наши следы смоет море. Мы достаточно оторвались, никто не помешает. Подождите немного, я проверю, чтобы никакой хищной живности рядом не было». Он двинулся в темный лес, а Алинка осталась одна на берегу, дул прохладный ветер, остужая разгорячённое тело. Волосы и одежда были липкими от чужой крови, да и вся она, кажется, пропиталась этим тошнотворным запахом. Профессор вернулся минут через десять. — Всё в порядке, — бросил он. — Идите. Когда она вернулась из лесочка, трот, сидя на поваленном стволе, жадно глотал воду из фляги протянул ей. «Садитесь, пейте, и будем учиться возвращаться на туру». Наверное, в этот момент она уже знала, что ничего не получится. Нет, объяснял он очень доступно. Нужно закрыть глаза, выровнять дыхание, расслабиться, вспомнить что-то яркое из своей жизни наверху и захотеть вернуться. И она старалась, пробовала раз за разом, и честно выполняла все команды, и повторяла ритмику дыхания, и пыталась уйти в транс. Не вышло. В конце концов, Алина просто закрыла лицо руками и бессильно склонилась вперед. «Завтра попытаемся еще, ровно сказал Трот. «Сейчас поешьте. Мне нужно ополоснуться. Если хотите, можете зайти в море. Здесь слишком соленая вода, и крупных хищников у берега не водится». Он снова ткнул ей в руки флягу с водой, Несколько сухарей, а сам отошел в сторону, начал раздеваться. Алина оттуда не смотрела, но по звукам слышала, что он вроде как пытается отстирать одежду. Затем начал плескаться сам что-то шипя сквозь зубы. Видимо, соль щипала раны. Чистая вода и хлеб придали сил. Алинка пила медленно, хотя могла, наверное, выхлебать все, Но вряд ли у профессора есть другая фляга, а он наверняка тоже хочет пить. И живала она автоматически. Перед глазами то и дело вставала дневная кровавая расправа. Алина прекрасно понимала, что не убей лорд Макс врагов, скорее всего, убили бы ее саму. Но как заставить себя забыть? Снова вязко запахло кровью, подкатила тошнота. Алинка сглотнула, положила сухари и флягу на ствол и направилась к морю. Все в порядке? Трот с обнаженным торсом по пояс в воде стоял и смотрел на нее. Глаза принцессы уже переключились на ночное зрение, которое сделало профессора объемным и бесцветным. Крылья его бархатными пятнами касались воды. «Да», — сипло откликнулась Алинка, — «мне просто тоже нужно помыться». Сорочку она полоскала прямо на себе, терла, отвернувшись тканью, руки, лицо, шею. Опускалась в воду, пытаясь промыть волосы, но там оказался такой колтун, что все было бесполезно. Алина упрямо проминала его, полоскала, несмотря на то, что от соленой воды щипала глаза и ранки от сухари в уголках рта, а волосы становились только запутаннее и липли к рукам. Профессор давно вышел из воды, оделся. В конце концов, устав сражаться за чистоту, вышла и Алинка. Кое-как отжала сорочку, села рядом с ним на ствол, выжимая волосы. Лорд Макс ел сухари, размеренно двигая челюстями и запивая водой. Над ними, по отдающим фиолетовым небесам, друг за другом шли две назреватые луны. Далеко впереди виднялось несколько красных пятен на облаках, где-то вдали извергались вулканы. Все незнакомое, чужое, только море шумело точь-в-точь, -точь, как натуре. Но пахло иначе кислее и горше. Алина ежилась, мокрая сорочка холодила тело, ноги болели, а от волос все так же воняло кровью. «Спасибо, что пришли за мной», — сказала она наконец. «Профессор, объясните, пожалуйста, кто мы такие? Где мы вообще? Кто эти люди?» В ее голосе снова начали пробиваться истерические нотки. — Вас выбросило в другой мир после того, как вы бесконтрольно попытались подпитаться от однокурсников. — ответил инляндец таким тоном, будто они сидели на пикнике, и ничего странного не происходит. — Вы что-то помните с экзамена? — Холод и голод, — жалобно проговорила Алина. — Потоки энергии. И как вы пытались мне помочь? — Профессор, что значит «подпитаться»? Он стал испуганным, и трот недовольно покосился на нее. Не вздумайте снова рыдать, богославская. Извините, сказала она, шмыгая носом, слезы текли сами собой. Извините, вы только не сердитесь, пожалуйста. Я не всегда такая, правда. Инляндец непонятно, раздраженно хмыкнул. Прекратите, я вас не съем. Хватит, Алина. Не тратьте силы. Слезы здесь не непозволительная роскошь. Она вытерла лицо рукавом мокрой сорочки и замерла, и Трот ровно объяснил. «Подпитаться — значит поглотить энергию других людей». И пока она, забыв о слезах, переваривала, добавил. «Этот мир называется Лортах. Он связан с турой системой периодических пространственных тоннелей. Вторые ипостаси людей, имеющих темную кровь на туре, каким-то образом при созревании выкидывает сюда». Нас называют дар тени. Я полагаю, что это связано с присутствием здесь нашего первопредка, черного жреца. Как он сюда попал, понятия не имею». Он замолчал, снова отпил воды. Алинка напряженно думала. «Вы хотите сказать, что я пью чужую энергию, как Эдик? И в моих предках, возможно, есть кто-то темный? От удивления она даже запах крови перестала замечать». — Совершенно точно есть, — педантично поправил профессор. — Ваш отец Алина. Алинка вздохнула и пригорюнилась. Плохо, когда не самые радужные догадки о самой себе подтверждаются. Например, о том, что ты внебрачная дочь. На этом фоне даже чудовищное открытие, что ты такая же, как убивший маму демон, не так потрясает. И что лорд Трот тоже... Ой, вы его знаете, лорд Трот. С ужасом спросила она. «Моего отца?» «Это что? Вы?» Природник усмехнулся и потряс головой. И долго, слишком долго прожевывал очередной сухарь. «Упаси боги!» — сказал он в конце концов. «Не я, но ваш отец был моим другом. Он погиб 17 лет назад. Его звали Михей Севастьянов». И он был одним из мощнейших магов столетия. Вы наверняка читали о нем. «Я читала», — подтвердила Алина и замолчала. «Вы мне расскажете про него?» «Потом, Богославская». Трот тяжело поднялся, посмотрел на нее сверху вниз. «Нужно отдохнуть. Иначе, если завтра не получится уйти на туру, потеряем преимущество во времени. Раньяры будут облетать берег, поэтому идти придется по лесу. Хотите еще пить?» она сглотнула да а нам останется на завтра я еще найду Тройд протянул флягу и от его уверенности Алина как-то успокоилась пейте и пойдем спать он выбрал убежище похожее на то что использовала она сама яму усыпанную мхом под расколовшимся пополам огромным стволом папоротника там под древесными створками похожими на раскрытую ракушку профессор сложил свой мешок оружие Растянулся на мху и закрыл глаза. Алина, почти замерзшая во влажной сорочке, примастилась рядом. «Не выходите без меня», — предупредил Трод. «Если не сможете терпеть, будите». «Хорошо», — смущенно буркнула принцесса и отвернулась. Он почти сразу уснул, а она слушала звуки леса, ворочилась, пыталась под сорочкой укутаться крыльями. Ее снова мутило, снова начался озноб, В конце концов, трот рядом что-то сонно и недовольно пробормотал, проругался на чужом языке, стащил с себя куртку и укрыл ее. Куртка тоже была влажной, но более плотной, тяжелой и согретой чужим телом, и Алина, повозившись еще немного и подтянув ноги к груди, тихонько прижалась спиной к боку профессора и все-таки заснула.